Глава 33. Неожиданное знакомство. Драконица от испуга подпрыгнула, резко развернулась. Дорогие висюльки на ошейнике звякнули, напомнив ей, что она сейчас абсолютно беззащитна. Глаза скользнули по пустой комнате. Рука потянулась к столику на колёсиках, нащупала вилку. Скрип, а затем скрежет, повторился. и Из каминной трубы на аккуратно сложенная дрова С шумом выкатился шерстяной комок, вымазанный сажей. Неизвестное нечто выпрыгнуло из камина, громко чихнула Сажа частично осыпалась, открыв взор у девушки худое тельце со скатавшейся шерстью. «Ой, котик! Кис-кис-кис!» «Какой я тебе котик! Глаза-то разуй, дракониха! Похоже, совсем не умеешь отличить пушистую мантикору от домашнего кота!» «Ну, не знаю...» С сомнением протянула Ольга. Кота Монтикора ухмыльнулся и выпустил кожистые крылья. «Что, и сейчас похож на кота?» Он покрутился перед Олей и помахал крыльями. «Сомнительная Монтикора, да и на пушистого не очень тянешь. Ты давно в зеркало смотрелся? Я видела на картинках Монтикор шикарная шевелюра, как у льва, мышцы бугрятся под кожей, шкура лоснится». «А ты же весь облезший, на голове скотавшийся комок шерсти, бока впалые, кости да кожа. А ты точно живой? Может, местное привидение? Трубе заблудилось, пришло меня пугать». Черное исхудавшее чудо резко село на задние лапы и горько заплакало. «Да я, да я, если хочешь знать, был самым сильным фамильяром на этом побережье. Меня боялись даже твари-пустоши». Ольга подскочила к маленькому чёрному комочку и залепетала слова извинения. «Прости, прости, не хотела тебя обидеть. Я сама недавно в этом мире. Мало что знаю. Расскажи, что с тобой случилось? Вдруг смогу тебе помочь. Кушать будешь?» «Я бы не отказался. Но простая еда мне не подойдёт. Магией бы подпитаться!» Он глянул на ошейник, висящий на Ольге, и заплакал ещё горше. «Ну-ну, хватит слёзы лить!» Как только выберусь отсюда и сниму ошейник, сразу и подпитаешься». Драконица тихонько обняла малыша и погладила по спинке. «Ты что?» «Ой, нет! Вы что, госпожа, хотите взять меня в фамильяры? Меня, неизвестного, использованного, изможденного мантикора в свои фамильяры?» От удивления, смешанного с радостью, у крылатого зверя смешно затрясся кончик хвоста. «А нельзя тебя подпитать магией, не беря в фамы?» Окрылённый малыш опустил ушки и заплакал ещё сильнее. «Только не плачь, возьму я тебя к себе. Надеюсь, Ларна будет не против. Как только сниму ошейник, сразу и подпитаю». «Я знаю, как можно отсюда выбраться на крышу». Улыбка вернулась на мордочку малыша. «Как?» — с придыханием спросила будущая хозяйка. «Через каминный дымоход. Там есть ступеньки». «Ну, как ступеньки? В загнутые штыри». Видишь, какой огромный камин? Раньше, когда я был фамильяром третьего мужа хозяйки, она часто нас сюда привозила. Кроме тех двоих, никто из семьи не знал про скрытый замок, хотя родовое гнездо и стоит за деревьями. Но магический полог скрывает это место. И с меня взяли клятву молчать. Пока они охотились в море, я исследовал замок. Мой любопытный хвост однажды проследовал за печником. Он в тот день чистил трубы». Вот тогда я и приметил ступеньки. Думаю, чтобы удобнее было чистить и ремонтировать дымоход. Только он проходит через три этажа вверх. Не побоишься забраться. Фу, третий этаж — это не по улице же лезть. Я попробую. Ветер не дует, в саже могу измараться. Но всё поправимо, отмоюсь. Только бы выбраться на свежий воздух. Пойдёмте, госпожа. Подожди, нужно поменять платье на более удобную одежду. «И да, можешь называть меня Ольга. Не нужно обращаться ко мне, госпожа. А тебя как зовут?» «Извините, что раньше не представился. К вашим услугам пушистый мантикора Эридан Пятый. Можно просто Рид». Смешной комок покачнулся Ольга подхватила пушистика на руки. «Что с тобой? Давно ты так на голодном пайке?» «Давно. Несколько лет. Еще неделю-другую и уйду за грань», — улыбнулся Эридан. А почему ты не улетишь отсюда и не найдёшь нового хозяина?» Ольга медленно положила фамика на мягкий ковёр и открыла двери шкафа. Стон разочарования пронёсся по комнате. Оказалось, что в гардеробе бывшей владелицы замка все наряды были как под копирку, тёмные, с длинным рукавом и широким подолом с сотней подъюбников и ни одного брючного костюма. «Придётся лезть в платье». Оля задрала подол, и попыталась оторвать нижнюю юбку. Ничего не вышло, ткань была очень плотной. Дёрнув ручки выдвижного ящика письменного стола и найдя в нём ножницы, приступила к делу. Платье медленно, но верно превращалось из чёрной зефирки в летний девичий наряд. Вслед за лишними подолами полетели рукава. «Я готова, веди меня, мой капитан, на поиски сокровищ. Я твой верный матрос». «Обещаю слушаться и повиноваться». Шутливые слова девушки вызвали недоумение у фамильяра. «Но я не могу показать дорогу к сокровищнице госпожа Ольга. Меня туда никогда не брали, к сожалению». «Это была шутка, Рит. Безобидная шутка. Нужно исчезнуть отсюда, пока не вернулся мой воздыхатель». Девушка вынула один за другим поленья из камина, наклонилась и, изогнувшись, встала в полный рост. Сейчас в комнате были видны только ноги. Нащупав одной рукой штырь, подняла вторую и поискала чуть выше. «Придётся первые ступеньки на руках подтягиваться. Всё же любовь к спорту иногда может пригодиться и в жизни. Видел бы ты меня в школе, я быстрее всех добиралась до потолка по канату». Перенеся вес на одну руку и помогая ногами, упираясь в кирпичную кладку, другой рукой нащупала штырь выше. «Уф, всё, я практически стою на ступеньках». В голосе девушки слышался восторг. И только она занесла руку к следующей ступеньке, как услышала в комнате крик Джонатана, смешанный с рыком. Он понял, что невеста сбежала. И будь неладен этот угольно-пепельный налет на стенах. Девушка глубоко вдохнула и не смогла удержать чих. Понимая, что ее сейчас найдут, драконица, не таясь, начала перебирать руками и ногами. В каминную трубу влез Джонатан. Подпрыгнув, попытался достать Олю но в его руке осталась только одна туфля. С криком «Спускайся, или хуже будет!» исчез из дымохода. «Быстрее! Забирайся быстрее, Оленька! Скорее всего, он побежал встречать нас на крышу. Мы должны его опередить!» шептал Эриден, из последних сил левитируя возле девушки.